Вот что зовут любовью с первого взгляда. Что так отчаянно, не по-детски похож на твой. Вот это, да, так что потом никакой не надо. Я двадцать лет дышу на Санкт-Петербургский ладан, и даже Бог от него чихает над головой. Но детям свойственно набирать высоту и силу, фокусировать взгляд, настраивать свет и звук. Когда меня чьи-то чужие губы зовут красивой, Я вся спасибо, большое тебе спасибо за то, кто я, за то, как меня зовут. Мне очень страшно, что происходит там в нашем доме, Чи окна светит мне моя комуа большой реки. Его значение для меня приравнено к аксиоме, когда я где-то за тысячу вёрст набираю номер и раздаются протяжно гудки, гудки. Ничья рука, что не держала мою с рождения. Ничьё-то сердце, что бьётся пылко и горячо, не уберегут меня от возможной потери тени, от финки страха, пырнувшей в солнечное сплетенье, от жизни, прожитой непонятно и ни о чём. Любая сутра читается мной без приставки «кама». Когда высь рассекая, я рассекаю бровь, тогда становится дом приравнен к храму. Я обещаю вернуться скорее, мама. Вернусь и уеду, чтобы вернуться вновь.